Глава 31. В тот же день после разговора с врачом Люк забрал ее домой. Она слышала и понимала все, на этот раз сознание перестало ускользать. Как ее перекладывали на носилки, а потом везли по городу, скорее всего, в карете скорой помощи. Все время рядом с ней находился Люк. Он держал ее за руку, не выпуская ни на секунду. Она даже чувствовала биение его пульса, но не могла подать даже малейший знак, что слышит его. Как поняла Лина, сиделку Люк нанял там же, в больнице. Он договорился, что дважды в день, когда нужно делать инъекции, ставить капельницы, ту будет привозить Валера. От круглосуточных услуг он отказался, и вскоре Лина поняла, почему. Ее личной сиделкой стал Люк. Буквально все он делал сам, обтирал ее дважды в день, переодевал во все чистое, менял постельное белье, расчесывал ей волосы. Он следил за ее температурой и даже ел в ее комнате. Разве что по нужде выходил, и то Лина в этом не была уверена. Ночью он забирался в ее постели, крепко прижимал к себе. Тогда Лина не только слышала биение его сердца, но и чувствовала его горячее тело, его руки на своем животе, горячее дыхание на шее. Очень часто Люк целовал ее, прижимался губами то к макушке головы, то к шее. И почти все время он молчал разве что разговаривал с мамой и Катей, когда те приходили навестить ее. На следующий день после переезда Люк поднял ее на руки и куда-то понес. По мимолетному состоянию невесомости и характерным звукам Лина догадалась, что они воспользовались порталом. Но зачем? А потом Люк аккуратно опустил ее на землю и принялся раздевать. И лишь когда она испытала шелковистое прикосновение не холодной и не теплой жидкости, что подхватило ее, не давая утонуть, Лина поняла, что они переместились к Кровавому озеру. «Ну давай же, помоги ей!» — с угрозой произнес Люк. «Ты же можешь все, я знаю». На что или кого он так злился? А в том, что он зол, Лина не сомневалась. Хотя злиться было на что, хотя бы на судьбу. Может, не ему, а вот ей уж точно. Если ее неподвижность вследствие болезни — это такая шутка, то она очень жестокая и даже беспощадная. За что она так поступает с Линой? Что она сделала плохого, чтобы заслужить столь суровое наказание? — Давай же, исцели ее от этой дряни, — громче проговорил Люк. Лина почувствовала, как сжались его руки, поддерживающие ее и прижимающие к его телу. — Она нужна мне. На последней фразе голос его сорвался, и он резко замолчал, еще крепче прижимая Лину к себе. Из груди вырвался судорожный вздох, и она испугалась, уж не плачет ли он. Но больше она ничего не почувствовала, разве что сердце его билось так сильно, не как обычно. Вскоре они вернулись домой. Надо ли говорить, что и волшебное озеро не помогло ей? В голове все чаще зарождалась мысль, что все напрасно, что отныне она обречена на такое вот бесполезное существование. Быть обузой все время, ничего ужаснее нет. Этот день прошел, как и предыдущий, не считая визита к озеру. Приходила мама, потом Катя. С обеими Люк тихонько разговаривал. Все разговоры сводились к тому, что ни один из них не знает, что за недуг завладел телом Лины и как его от этой напасти избавить. Из их разговора Лина поняла, что врач назвал этот штамм гриппа мутированным и неизученным. По его же словам, или ее организм сам поборет вирус, или... А вот когда наступит второе или, никто не знал. Лина же склонялась к мысли, что поскорее бы. То, что она сейчас в тягость всем, убивала морально. После вечерних процедур, когда в доме уже царила тишина, Люк традиционно забрался в постель Лины, обнял ее и прижал к себе спиной. Так приятно было ощутить его тело. Ей хотелось ласки, более откровенной, нежели братские объятия. Но она понимала, как глупо сейчас желать этого. «Лина», — вдруг прошептал ей Люк на ухо. Лине даже показалось, что она вздрогнула, но, скорее всего, это была игра воображения. «Я не знаю, слышишь ли ты меня, но и молчать больше не могу. Я должен тебе это сказать». И он замолчал. «Да что же это такое? Говори же, говори, не останавливайся». Лина чувствовала, что сейчас услышит что-то очень важное для себя. «Когда я тебя увидел впервые, — продолжил Люк, — то первой мыслью была, что твоя красота холодная, замораживающая. Ты так на меня смотрела? От твоего взгляда я мерз. Разве? Вот уж не думала, что произвела на него именно такое впечатление. Но ты мне идеально подходила, как моя невеста для родителей, жительница северных стран. Там девушки похожи на тебя. Он улыбнулся, Лина поняла это по голосу. Здесь меня тоже устраивала твоя замораживающая красота. Только Жанна и посмела сунуться к тебе но она никогда не отличалась силой ума. Остальных же твоя красота отпугнула, что мне и нужно было. Знаешь, поначалу ты меня так раздражала. Еле не знать, она бы назвала это даже не раздражением, а не терпением. Сама она чувствовала себя помехой на его жизненном пути. Но она не навязывалась, а всего лишь согласилась на не самую легкую роль. Ты казалась мне слишком простой и невежественной, совершенно мне неподходящей. «Потому я и нанял всех этих учителей». Он снова замолчал, прижимаясь губами к ее шее. Из груди его вырвался тяжкий вздох. «Сможешь ли ты простить меня за то, что унижал?» Прошептал он ей на ухо, лаская его губами. Лина могла поклясться, что по телу от его щекочущего дыхания побежали мурашки, но ничего этого Люк не заметил. «Я делал это специально, потому что злился». Теперь я понимаю, что уже тогда желал тебя со страшной силой. Но это было из разряда... В общем, я не мог об этом думать, а уж тем более верить этому. Она понимала и никогда не считала себя ему ровней. Унижать себя не позволяла, но и на одну с ним ступень не становилась никогда даже мысленно. Как же это все грустно. А потом я стал лучше узнавать тебя, больше разговаривать. И тогда я понял, что красота твоя вовсе не холодная что внутри тебя живет очень цельный человечек, который точно знает, чего хочет от этой жизни. Ты с таким жаром каждый раз доказывала, что ничем не хуже меня, что наконец-то и я это понял. И знаешь, я как-то вдруг осознал, что все эти девушки, что нравились мне раньше, не идут с тобой ни в какое сравнение. Бедное ее сердце, оно пропускает удар за ударом. Если так и дальше пойдет, то оно остановится от радости. И тут Лина отчетливо почувствовала, как шевельнулись пальцы на ногах, а потом и на руках, но больше ничего сделать она не смогла. Даже малейший знак, что слышит его, послать Люку не получилось. «Там, на озере, я испугался силы своих чувств к тебе». Его голос звучал так тихо, что Лине приходилось напрягать слух. «С тобой мне было так хорошо, как ни с кем до тебя, и я понял, что мне будет хотеться этого все время». Второй раз я испугался в пещере истины, когда едва не отменил ритуал, который заставил тебя мучиться. Я не имел права заставлять тебя проходить через все это. И за это я тоже хочу попросить прощения. Не знаю, хватит ли у меня сил сказать все это тебе в лицо, но сейчас я не могу молчать, слова сами рвутся наружу. Он снова замолчал, на этот раз молчание длилось дольше, гораздо дольше. Лина уже решила, что Люк не заговорит снова, но она ошиблась. Когда твоя мама сообщила мне, что ты попала в больницу, в голове словно что-то щелкнуло, и все встало на свои места. Я едва не сошел с ума, когда понял, что люблю тебя. Я и сейчас схожу с ума от одной мысли, что ты можешь так и не узнать об этом. Он говорил что-то еще, но Лина слышала плохо. Слова любви, высказанные так естественно во власти порыва, оглушили ее. Из глаза скатилась одинокая слеза, оставляя мокрую дорожку на щеке. Но и этого Люк не заметил. Он любит ее. Вот так просто взял и признался в том, во что она боялась верить и о чем запрещала себе мечтать. Люк аккуратно перевернул ее на спину и едва уловимо коснулся ее губ своими. Я знаю, что нужно делать. Теперь знаю. Спи, моя любимая строптивая девочка. Завтра я спасу тебя. И она уснула. Впервые за последние дни сознание не уползло от нее без предупреждения, чтобы вернуться, когда ему вздумается. Она именно уснула со счастливой улыбкой на губах. И пусть улыбалась она в душе, а внешне оставалась такой же неподвижной, но сердце ее пело от радости и билось в унисон с сердцем Люка. Теперь Лина об этом знала точно. Наутро они переместились к соржению. Но не в дом Люк, как сразу же поняла Лина, услышав взволнованный голос Корнелии. «Что с ней?» «Не знаю», — ответил матери Люк. «Она заразилась сама, когда лечила. Врач сказал, что вирус этот ему неизвестен». «Куда ты ее несешь?» — раздался голос Альметия. «В артефактную. Ветер проснулся?» «С рассветом». «Это хорошо». «Сын!» Остановила Люка с Линой на руках голос его отца. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — тихо проговорил Альметий. «Теперь да, отец. Это раньше я был слепцом. Я распоряжусь принести в артефактную кушетку». Лина не понимала ровным счетом ничего. Зачем Люк принес ее в дом отца и для чего несет в артефактную? «Снова какой-нибудь ритуал хочет провести». А в голову уже закрадывалась мысль, которой она отказывалась верить. Этого не может быть. Не может Люк пожертвовать всем ради нее. «Потерпи, любимая, скоро все закончится», — прошептал Люк ей на ухо, укладывая на кушетку, которую перед этим внесли слуги, судя по характерному шуму. Без его теплых и надежных рук Лина чувствовала себя осиротевшей, лежа на жесткой кушетке, ничем не накрытая. Она зябла, но не могла об этом сказать. Люк же что-то делал, но по звукам Лина не могла определить, что именно. А потом она услышала скрип, от которого на голове зашевелились волосы. Значит, ее догадка, которую она даже близко не подпускала, оказалась верна. Так могло скрипеть только перо по плотной бумаге. И ничего, что она никогда этого звука не слышала раньше. Она знала, что Люк пишет ветры свершений». Ветер поднялся такой силы, что едва не сдул ее стопчана. Он закружил вокруг Лины с грозным завыванием. Кажется, под его натиском даже пострадала ее одежда. И продолжалось это так долго, что Лина уже даже перестала чувствовать твердую поверхность под собой. Она ничего не слышала, кроме всепоглощающего шума в ушах, рожденного ветром. Тело ее потеряло даже ту чувствительность, что была раньше. Но страха не было. С замиранием сердца она ждала, что же будет дальше. Когда ветер стих, какое-то время ничего не происходило. Чувствительность не возвращалась к Лине, и страх все больше завладевал ее душой. Но потом к ней подошел люк и зачем-то прижал ладонь к лбу. «Лина», — позвал он, — «открой глаза, теперь ты можешь это». Она попробовала и почувствовала, как дрогнули ресницы, и веки медленно начали приподниматься. В артефактной было сумрачно, и привыкать к свету ей не пришлось. Первое, что увидела, было взволнованное лицо Люка, склонившегося над ней. «Попробуй сказать что-нибудь», — растерянно улыбнулся он, встречая ее взгляд. «Люк!» — это первое, что пришло на ум. Да и это имя единственное постоянно крутилось в голове. «Получилось! У нас получилось!» На этот раз счастливо улыбнулся он, сгреб ее в охапку, прижимая к себе и покрывая лицо поцелуями. Какова же была радость Лины, когда смогла вскинуть руки и обнять Люка за шею? Как долго она мечтала об этом? — Люк, — повторила она, — ты пожертвовал своим желанием. — Нет, — тряхнул он головой, — ты и есть мое желание, только понял я это не сразу. Знаешь? — Я все знаю. Прижала она пальцы к его губам и отчаянно покраснела. Сейчас ей почему-то показалось, что вчера, в тишине ночи, она занималась подслушиванием самого сокровенного. «Что ты знаешь? Что ты любишь меня?» Улыбнулась она и погладила его по щеке, заросшей неоднодневной щетиной. Я все слышала. Я так на это надеялся, уткнулся он ей лицом в шею. Кажется, она начинала привыкать к этому жесту и даже успела полюбить его. Если и дальше так пойдет, то без пороса и возбуждающей щекотки она уже обходиться не сможет. «Я тоже люблю тебя, Люк», — произнесла она, не дожидаясь, когда он об этом спросит и спросит ли. Ей до боли в сердце хотелось озвучить собственные мысли. «И ты согласишься разделить со мной жизнь?» — лукаво заглянула он ей в глаза. «Осталось определиться, какую жизнь, где мы будем жить». А разве это важно? У нас есть целых два мира. Так почему бы не путешествовать по жизни? Только пообещай мне кое-что. Все, что угодно. Ты перестанешь зомбировать свою прислугу и позволишь им отмереть и стать нормальными людьми со стандартным набором чувств и недостатков. А если они разболтают нашу тайну? Я придумаю, как заставить их молчать. Счастливо улыбнулась Лина и прижалась к его губам. Прислуга — это была только малая часть того, что Лина хотела изменить в жизни Люка. Кажется, теперь она будет занята даже больше, чем раньше. Но эти хлопоты будут доставлять ей радость, потому что она любит и любима. И это самое главное.